Глава шестая Пришли дегтярники, довольные, что кончили работу. Разбуженная их голосами, мать вышла из шалаша, позевывая и улыбаясь. — Вы работали, а я будто барыня спала, — сказала она, оглядывая всех ласковыми глазами. — Прощается тебе, — отозвался Рыбин. Он был более спокоен. Усталость поглотила избыток возбуждения. «Игнат», — сказал он, с «склопочи-ка насчет чая. Мы тут поочередно хозяйство ведем. Сегодня Игнатий нас поет-кормит». «Я бы уступил, свою очередь», — заметил Игнат и стал собирать щепки и сучья для костра, прислушиваясь. «Всем гости интересны». — проговорил Ефим, усаживаясь рядом с Софьей. — Я тебе помогу, Игнат, — тихо сказал Яков, уходя в шалаш. Он вынес оттуда каравай хлеба и начал резать его на куски, раскладывая по столу. «Чу — Чу! — тихонько воскликнул Ефим. — Кашляет. Рыбин прислушался и сказал, кивнув головой. — Да, идет и, обращаясь к Софье, объяснил, «Сейчас придет свидетель, я бы его водил по городам, ставил на площадях, чтобы народ слушал его. Говорит он всегда одно, но это всем надо слышать». Софья и мать наблюдали за мужиками. Все они двигались медленно, тяжело, с какой-то странной осторожностью и тоже следили за женщинами. Из леса на поляну вышел высокий сутулый человек. Он шел медленно, крепко опираясь на палку, и было слышно его хриплое дыхание. Вот и я, сказал он и начал кашлять. Он был одет в длинное до пят потертое пальто, из под круглой измятой шляпы жидкими прядями бессильно свешивались желтоватые прямые волосы. Светлая бородка росла на его желтом костлявом лице, рот у него был полуоткрыт, глаза глубоко завалились под лоб и лихорадочно блестели оттуда из темных ям. Когда Рыбин познакомил его с Софьей, он спросил ее, «Книг, слышал я, принесли?» «Принесла». «Спасибо за народ».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 Пугливо подняла бровь и сказала ему. «А ты? Полно!» За столом больной снова заговорил. «Истребляют людей работы. Зачем?» «Жизнь у человека воруют. Зачем?» — говорю. «Наш хозяин...» — я на фабрике Нефедова жизнь потерял. «Наш хозяин...» — одной певицы... Золотую посуду подарил для умывания. Даже ночной горшок золотой. В этом горшке моя сила, моя жизнь. Вот для чего она пошла. Человек убил меня работой, Чтобы любовницу свою утешить кровью моей. Ночной горшок золотой купил ей на кровь мою. — Человек создан по образу и подобию Божию, — сказал Ефим, усмехаясь, — а вот куда тратят. — А не молчи! — воскликнул Рыбин, ударив ладонью по столу. — Не терпи! — тихо добавил Яков. Игнат усмехнулся. Мать заметила, что парни, все трое, слушались ненасытным вниманием голодных душ, и каждый раз, когда говорил Рыбин, они смотрели ему в лицо подстерегающими глазами. Речь Савелия вызывала на лицах у них странные острые усмешки. В них не чувствовалось жалости к больному. Нагнувшись к Софье, мать тихонько спросила. «Неужто правду?» — говорит он. Софья ответила громко. "Да." Это правда. О таком подарке в газетах писали. Это было в Москве. И казни ему не было никакой, глухо сказал Рыбин. А надо бы его казнить, вывести на народ и разрубить в куски, и мясо его поганое бросить собакам. Великие казни будут народом сделаны». Когда встанет он, много крови прольет он, чтобы смыть обиды свои. Это кровь, его кровь, из его жил она выпита, он ей хозяин. — Холодно, — сказал больной. Яков помог ему встать и отвел к огню. Костер горел ярко, и без лица и тени дрожали вокруг него — изумленно наблюдая веселую игру огня. Савелий сел на пень и протянул к огню прозрачные сухие руки. Рыбин кивнул в его сторону и сказал Софье. «Это резче книг. Когда машина руку оторвет или убьет рабочего, объясняется, сам виноват. А вот когда высосут кровь у человека и бросят его как падаль это не объясняется ничем всякое убийство я пойму а истязание шутки ради не понимаю для чего истязуют народ для чего всех нас мучают ради шуток ради веселья чтобы забавно было жить на земле чтобы все можно было купить на кровь певицу, лошадей, ножи серебряные, посуду золотую, игрушки, дорогие ребятишкам. Ты работай, работай больше, а я накоплю денег твоим трудом и любовнице урыльник золотой подарю. Мать слушала, смотрела, И еще раз перед нею во тьме сверкнул и лег светлой полосой путь Павла и всех, с кем он шел. Окончив ужин, все расположились вокруг костра. Перед ними, торопливо поедая дерево, горел огонь, сзади нависла тьма, окутов лес и небо. Больной, широко открыв глаза, смотрел в огонь Непрерывно кашлял, весь дрожал. Казалось, что остатки жизни нетерпеливо рвутся из его груди, стремясь покинуть тело, источенное недугом. Отблески пламени дрожали на его лице, не оживляя мертвой кожи. Только глаза больного горели угасающим огнем может в шалаш уйти тебе савелий спросил яков наклонясь над ним зачем ответил он с натугой я посижу недолго мне осталось с людьми быть он оглянул всех помолчал и бледно усмехнувшись продолжал мне с вами хорошо смотрю на вас и думаю может эти Возместят за тех, кого ограбили. За народ, убитый для жадности. Ему не ответили. И скоро он задремал, бессильно свесив голову на грудь. Рыбин посмотрел на него и тихонько заговорил. «Приходит к нам, сидит и рассказывает всегда одно. Про эту издевку над человеком. В ней... Вся его душа, как будто ею глаза ему выбили, и больше он ничего не видит. — Да ведь чего же надо еще? — задумчиво сказала мать. — Уж если люди тысячами день за днем убиваются на работе для того, чтобы хозяин мог деньги на шутки бросать, с чего же? — Скучно слушать его, — сказал тихо Игнат. Это и один раз услышишь, не забудешь, а он всегда одно говорит. Тут в одном все стиснуто, вся жизнь, пойми, — угрюмо заметил Рыбин. Я десять раз слыхал его судьбу, а все-таки иной раз усомнишься. Бывают добрые часы, когда не хочешь верить в гадость. Человека, в безумство его, когда всех жалко, и богатого, как бедного, и богатый тоже заблудился. Один слеп от голода, другой от золота. Эх, люди, думаешь, эх, братья, встряхнись, подумай честно, подумай, не щадя себя, подумай. Больной качнулся, открыл глаза, лег на землю. Яков бесшумно встал, сходил в шалаш, принес оттуда полушубок, одел брата и снова сел рядом с Софией. Румяное лицо огня, задорно улыбаясь, освещало темные фигуры вокруг него, и голоса людей задумчиво вливались в тихий треск и шелест пламени. Софья рассказывала о всемирном бое народа за право на жизнь, о давних битвах крестьян Германии, о несчастьях ирландцев, о великих подвигах рабочих французов в частых битвах за свободу. В лесу, одетом бархатом ночи, На маленькой поляне, огражденной деревьями, Покрытой темным небом, перед лицом огня В кругу враждебно удивленных теней Воскресали события, потрясавшие мир Сытых и жадных, проходили один за другим Народы земли, истекая кровью, Утомленные битвами, вспоминали семена борцов, За свободу и правду. Тихо звучал глуховатый голос женщины. Как бы доходя из прошлого, он будил надежды, внушал уверенность, и люди молча слушали повесть о своих братьях по духу. Они смотрели в лицо женщины, худое, бледное, Перед ними все ярче освещалось святое дело всех народов мира — бесконечная борьба за свободу. Человек видел свои желания и думы в далеком, занавешенном темной кровавой зависой прошлом, среди неведомых ему иноплеменников, и внутренне, умом и сердцем, приобщался к миру Видя в нем друзей, которые давно уже единомышленно и твердо решили добиться на земле правды, Осветили свое решение неисчислимыми страданиями, Пролили реки крови своей ради торжества жизни новой, светлой и радостной. Возникало и росло чувство духовной близости со всеми. Рождалось новое сердце земли, полное горячим стремлением все понять, все объединить в себе. Наступит день, когда рабочие всех стран поднимут головы и твердо скажут «Довольно!» «Мы не хотим более!» «Этой жизни!» — уверенно звучал голос Софьи. «Тогда рухнет призрачная сила сильных своей жадностью, уйдет земля из-под ног их, и не на что будет опереться им». «Так и будет», — сказал Рыбин, наклоняя голову. «Не жалей себя, все одолеешь». Мать слушала, высоко подняв бровь, с улыбкой радостного удивления, застывшей на лице. Она видела, что все резкое, звонкое, размашистое, все, что казалось ей лишним в Софье, теперь исчезло, утонуло в горячем ровном потоке ее рассказа. Ей нравилась тишина ночи, Игра огня, лицо Софьи, но больше всего строгое внимание мужиков. Они сидели неподвижно, стараясь не нарушать спокойное течение рассказа, боясь оборвать светлую нить, связывавшую их с миром. Лишь порою кто-нибудь из них осторожно подкладывал дров в огонь, и когда из костра Поднимались раи искры дым, отгонял искры дым от женщин, помахивая в воздухе рукой. Однажды Яков встал и тихонько спросил, — Подождите, говорить». Сбегал шалаш, принес оттуда одежду, и вместе с Игнатом они молча окутали ноги и плечи женщин. Снова Софья говорила, рисуя День Победы, внушая людям веру в свои силы, будя в них сознание общности со всеми, кто отдает свою жизнь бесплодному труду на глупые забавы присыщенных. Слова не волновали мать, но вызванное рассказом Софьи большое, всех обнявшее чувство наполняло И ее грудь благодарна молитвенной думая о людях, которые среди опасностей идут к тем, кто окован цепями труда, и приносят с собою для них дары честного разума, дары любви к правде. Помоги, Господи, думала она, закрывая глаза на рассвете. Софья, утомленная, замолчала и, улыбаясь, оглянула задумчивые посветлевшие лица вокруг себя. — Пора нам идти, — сказала мать. — Пора, — устало молвила Софья. Кто-то из парней шумно вздохнул. — Жалко, что уходите вы, — необычно мягким голосом сказал Рейбин. «Хорошо, — говорите, — большое это дело — породнить людей между собой, когда вот знаешь, что миллионы хотят того же, что и мы, сердце становится добрее, а в доброте большая сила». «Ты его добром, а он тебя колом», — тихонько усмехнувшись, сказал Ефим, и быстро вскочил на ноги. «Уходить им пора, дядя Михайля, покуда не видал никто. Раздадим книжки, начальство будет искать, откуда явились, кто-нибудь вспомнит, а вот странницы приходили». «Ну, спасибо, мать, за труды твои», заговорил Рыбин, прервав Ефима. «Я все про Павла думаю, глядя на тебя». «Хорошо ты пошла!» Смягченный, он улыбался широкой и доброй улыбкой. Было свежо, а он стоял в одной рубахе с расстегнутым воротом, глубоко обнажавшим грудь. Мать оглянула его большую фигуру и ласково посоветовала. «Надел бы что-нибудь. Холодно. Изнутри греет», — ответил он. Трое парней, стоя у костра, тихо беседовали, а у ног их лежал больной, закрытый полушубками. Бледнело небо, или тени, вздрагивали листья, ожидая солнца. «Ну, прощайте, значит», — говорил Рыбин, пожимая руку Софье. «А как вас в городе найти?» Этот и меня не ищи, сказала мать. Парни медленно, тесной группой подошли к Софье и жали ей руку молча, неуклюже ласковые. В каждом ясно было видно скрытое довольство, благодарное и дружеское, и это чувство должно быть смущало их своей новизной. Улыбаясь. Сухими от бессонной ночи глазами они молча смотрели в лицо Софьи и переминались с ноги на ногу. — Молока не выпили на дорогу? — спросил Яков. — Да есть ли оно? — сказал Ефим. Игнат, смущенно приглаживая волосы, заявил. — Нету, пролил я его. И все трое усмехнулись. Говорили о молоке, но мать чувствовала, что они думают о другом, без слов, желая Софье и ей доброго, хорошего. Это заметно трогало Софью и тоже вызывало у нее смущение, целомудренную скромность, которая не позволила ей сказать что-нибудь иное, кроме тихого «Спасибо». Товарищи, они переглянулись, точно это слово мягко покачнуло их, раздался глухой кашель больного, угасли угли в горевшем костре. Прощайте, в полголоса говорили мужики, и грустное слово долго провожало женщин. Они не торопясь шли в предутреннем сумраке по лесной тропе. И мать, шагая сзади Софьи, говорила, «Хорошо все это, словно во сне, так хорошо. Хотят люди правду знать, милая вы моя, хотят. И похоже это, как в церкви перед утренней на большой праздник. Еще священник не пришел, темно и тихо, жутко в храме, а народ уже собирается». Там зажгут свечу перед образом, тут затеплят и понемножку гонят темноту, освещая Божий дом. «Верно!» — весело ответила Софья. «Только здесь Божий дом — вся земля!» «Вся земля!» — задумчиво качая головой, повторила мать. «Так это...» «Хорошо, и поверить трудно даже. И хорошо, — говорили вы, дорогая моя, — очень хорошо. А я боялась, не понравитесь вы им». Софья, помолчав, ответила тихо и невесело. «С ними становится проще». Они шли и разговаривали о рыбине, о больном о парнях, которые так внимательно молчали и так неловко, но красноречиво выражали свое чувство благодарной дружбы мелкими заботами о женщинах. Вышли в поле, встречу поднималось солнце, еще невидимое глазом оно раскинуло по небу прозрачный веер розовых лучей, и капли росы в траве заблестели, разноцветными искрами бодрой вешней радости. Просыпались птицы, оживляя утро веселым звоном, хлопотливо каркая, тяжело махая крыльями, летели толстые вороны, где-то, тревожно, свистела Иволга. Открывались дали, снимая встречу солнцу ночные тени со своих холмов. — Иной раз говорит, говорит человек, а ты его не понимаешь, покуда ему не удастся сказать тебе какое-то простое слово. И одно оно вдруг все осветит, — вдумчиво рассказывала мать, — так и этот больной. Я слышала и сама знаю, как жмут рабочих на фабриках и везде. Но к этому с привыкаешь, и не очень-то это задевает сердце. А он вдруг сказал «такое обидное, такое дряное». Господи, неужели для того всю жизнь работе люди отдают, чтобы хозяева насмешки позволяли себе? Это без оправдания. Мысль матери остановилась на случай, и он своим тупым нахальным блеском освещал перед нею ряд однородных выходок, когда-то известных ей и забытых ею. Видно, уж совсем они сыты, и тошно им. Знаю я, земский начальник один заставлял мужиков лошади его кланяться, когда. По деревне вели, и кто не кланялся, того он под арест сажал. Ну, зачем это нужно было ему? Нельзя понять, нельзя. Софья негромко запела песню, бодрую, как утро.